До верхотурских заводов Аким добрался уже в начале апреля. Где-то уже вовсю звенела капель, текли ручьи, и земля выставляла на свет Божий свою черную спинку, пока покаместь еще не покрывшуюся свежей зеленой шорсткой. А здесь еще стояли такие морозы, что по ночам трещали деревья. Начальник пороховой розмысловой избы. Ерофей Подлящин встретил ее с крайне довольным видом. Аким усмехнулся. «Никак сумел». «А тоже, же», — отозвался Ерофей и удовлетворенно улыбнулся. Еще три года назад государь велел пороховых дел розмыслом измыслить, как сделать так, чтобы весь порох, кое из государевых пороховых мельниц выходил, как можно более одинаков был. А то уж больно шибко одна партия от другой отличалась. Иной раз разброс чуть не в три деления мерной линейки выходил. А означало, что ружье надобно было снаряжать навеской пороха, рассчитанной на самый сильный заряд, дабы, ежели он таким окажется, не допустить разрыва ствола. И ежели порох оказывался хуже, как чаще всего и случалось, то и ружье било так хуже, ближе и слабее. Так что прицельная стрельба до того момента, как стрельцы приноровятся к этому пороху, оказывалась практически невозможной. «Пойдем!» — потянул его за собой Ерофей. «Успеешь еще свою дуру громоздкую посмотреть?» Аким усмехнулся и двинулся за Ерофеем. И действительно успеет. Спытанная изба пороховых розмыслов располагалась за дальним оврагом. Таким с Ерофеем подъехали к ней на заводских розвольнях. Вот, — гордо произнес Ерофей, когда они вошли. Вот, гляди, семь разных пробных заводов сделали. С трех селитрных обозов, а уголь тоже с разных порубок. Разница всего в полделения. Аким уважительно покачал головой. Что и говорить, молодцы. Тут, в дальнем конце, спытанной избы, что-то грохнуло и оттуда повалил едкий дым. Ерофей подпрыгнул и кинулся туда. Демка! послышался из-за клубов дыма его разъяренный голос. А вот я тебя уже шельмец! «Сколько раз говорено! Брось свои глупые придумки!» Аким покачал головой двинулся в ту же сторону. «Ох, Ерофей! Ну сколько раз говорено и им, и государин! Размыслы для того и надобные, чтобы всякие глупые придумки, ну или каковые кажутся глупыми, испытывать и чего полезным них отыскивать. «Ну, что тут у вас?» Подирая слезящиеся глаза, спросил он. «Дойдем-ка!» — сердито, кашляя, досадливо пояснил Ерофей. «Размысл, мой младший! У нас же тут китайская бумагоделательная мельница устроена. Так вот, среди тех китайцев, что на ней работают, отыскался один искусник, кои всякие потехи огненные делать горазд Вот с ним Демко-то и задружился». А тут его своими роскознями совсем с толку сбил. Темке в голову втемяшилось, что те огненные потехи, кои в небесах хлеба взрываются, можно так приспособить, чтобы они не в небесах, а во вражьих рядах взрывались и врагов побивали. — Не, ну придумал же глупость какую! — И ничего не глупость, — упрямо проворчал парень. И вообще у меня нонича почти получилось нужную пороховую смесь подобрать. — А я тебе говорю глупость! — снова взъярился Ерофей. — Ежели старший тебе... — А давно сим занимаешься? — прервав начальника пороховой розмысловой избы, поинтересовался Аким. Паренек окинул его настороженным взглядом, а Ерофей... Мгновенно переменив настрой, кинулся выгораживать подчиненного. — Да нет, да это он так, балуется слегка. А так он все время над государевым делом трудится. Уголь испытывал разного обжигу. — А знаешь что, Ерофей? — задумчиво произнес Аким. — А ослабоника его от всех иных дел. Кущай он эти свои огненные потехи, попытается до ума довести. А вот что и выйдет из этого путное. Ерфей вытаращил глаза. Да как же это? Ну так ведь с государевым заказом ты вроде как справился. Ничего такого срочного более нет. Так пусть парень повозится. К тому же я там вам новую вещь привез. Мелкоскоп. Называется. В стекольной избе придумали. У них, наконец-то, начали стекла увеличительное добро получаться. Так что теперь они и за такие вот штуки принялись. Он доверительно наклонился к пороховым розмыслам. Дюже забавная штука. Когда стальной злом под сей прибор подносишь, то кажется, будто с горы на землю смотришь. И вместо мелкой зерни скалы до да горы видятся. Молодой экспериментатор тут же встрепенулся. «А где он? А мне бы уголь березовый в него глянуть?» «Цыц, демка!» — оборвал его Ерофей. «Не лезь поперед, батьки! Сперва сам этот мелкоскоп спытаю, а потом уж посмотрю, кого к ему допустить. Понятно?» До своей, по выражению Ерофея громоздкой дуры, в первую очередь из-за которой он ехал сюда, в цареву уральскую вотчину, Аким добрался только через два часа. Ему пришлось распаковать и собрать этот самый мелкоскоп, а потом еще и учить Ерофея, а также прилипшего к нему демку, да и подтянувшихся к ним со своих рабочих мест еще двоих роговых розмыслов, как устанавливать линзу, как настраивать зеркальце и как двигать винтом вторую, более мелкую линзу, в кою и надобно было смотреть. Впрочем, как он и думал, от такой затяжки ничего недоброго не случилось. Трое розмыслов под руководством Иринея Акинфеевича, коего, несмотря на то, что этому розмыслу Исполнилось всего-то 27 годов. Все вокруг именовали именно так. Спокойно дожидались его в своем сарае. О том, что государев Рознесл Прибыл в царевую уральскую вотчину, Известно стало еще неделю назад. Так что часом больше, часом меньше. Здравия тебе, государев Рознесл! Степенно поприветствовал его Ириней Конфеевич, И тебе не хворать, Ириней Конфеевич. Так же степенно отозвался Аким. — Ну, показывай, чем порадуешь. Ириней Конфеевич развернулся и кивком указал на громоздкий агрегат. Аким несколько мгновений рассматривал неуклюжее сооружение, а затем медленно обошел его по кругу. «Значит, вот она какова!» Иринея Кенфеевич степенно кивнул. «Запускали уже?» 16 раз!» — коротко сообщил Ириней Акинфеевич. Таким удивленно вскинул брови. «Ох ты! Э, вон оно, значит, как! А он-то думал...» «Никак!» «Э, «На первый раз Эван, где шов заварен, пар прорвался...» И Гаврше всю левую сторону обварила. На второй Эбан тот клапан вырвало. Начал степенно перечислять Ириня Феевич. Он вообще, несмотря на возраст, все делал степенно. Потому-то его так все и кликали. Аким выслушал доклад с нахмуренным лицом. — Значит, не работает пока мест? — Почему не работает? Удивился Ирина Кенфеевич. «Работает? Я же сказал, на последний шестнадцатый раз аж на двадцать восемь минут проработала, прежде чем вот этот золотник сорвала. Мы сюда волки притащили и через ремнями коси присоединили, так она за это время столько жести вытянула, что на водяном приводе за час не сделаешь. Просто...» ну думать надобно и вообще ирине акенфевич прошелся вдоль своей машины и похлопал ее по черному железному боку не совсем так ее ладить надо было котел в коем пар образуется надобно на. аким молча слушал пояснение и терзался тем что уже сообщил государю что тот самый механизм кое они так долго обсуждали, совсем где почти готов. А тут выясняется, что до того, как он готов, будет еще столько сделать надобно. «Ладно», — прервал он степенное объяснение Ирине Акинфеевича. «Ну а сейчас-то он как? Все исправно. Показать его работу вы мне сможете?» «Сможем». Все так же степенно отозвался Ириней Кенфеевич, Только лучше завтра, пока месту ей пар до той силы дойдет, чтобы поршень двинуть мог, ее часа два топить надобно».